«На фоне красного Брандмауэра». Ты хотела, чтобы тебе это показалось. Было желание скорее пройти мимо, но показалось и показалось, мало ли что за шум. Но что-то из глубины этого позднего вечера обращалось к тебе. Именно к тебе, потому что никого другого рядом не было. Что-то живое настойчиво било по крыше гаража, мол, иди сюда, помоги, тут такое дело. Ты вернулась, подошла ближе и увидела, что по гаражу бьёт чьё-то огромное крыло. То ли орёл, то ли грифон. Оказалось, чайка. крылом машет, взлететь не может. И вот вы смотрите друг на друга, мол, что делать? Потом к вам подошли ещё какие-то люди, каждый подарил чайке свой взгляд, постояли немного и разошлись по домам. Но ты снова вернулась. Не знаю, зачем. И ты тоже не знаешь. Наверное, ты просто хотела убедиться, что чайки нет, улетела. Вместо этого ты увидела двух женщин, зачем-то залезающих на гараж. Они смеялись. Чайка уже не била крылом, а испуганно вжималась в крышу. Увидев тебя, женщины исчезли. В петербургские трущобы. Ты пришла и рассказала мне всю эту историю. Мол, что делать? Мы решили забыть про чайку. В мире много чаек, они умирают. Их едят кошки. Это естественный процесс, пищевая цепочка. Мы же не можем помочь всем чайкам? Утро. Что я делаю на крыше гаража? А ты что тут делаешь, чайка? Не бойся. Боится. Вот тебе вода в стаканчике, открой клюв, пей. Пьет. Рядом лежит сыр нарезка открытая, но нетронутая. Какая-то добрая душа оставила. Но чайка такой не ест. Записываю видео о судьбе чайки. Все сочувствуют. Ах, я бы помог, но я на даче. Все на даче. Не друзья, а дачники. А один сочувствует чайке из Парижа, и мне заодно. Да, чайка, мы одни с тобой на крыше гаража. На фоне красного Брандмауэра. Александр Троугод сказал, что Петербург красивее Парижа. тебя от этого легче, Чайка? А мне легче. Только Троугод это не мне сказал, а ей. Той, которая стоит на асфальте, смотрит на нас. Это её ты позвала крылом. Это она рассказала мне о тебе. Теперь мы все подруги. Нет, с собой мы тебя не возьмём, это невозможно. Мы просто всё время будем о тебе думать». Слезая с гаража, Раню локоть, ухожу в свою жизнь. Локоть болит. Эта чайка болит. У неё, наверное, крыло сломано, говоришь ты. Нет, в интернете сказали, что это слёток, птенец чайки. Он просто ещё летать не умеет. А почему она тогда такая огромная, как кошка с крыльями? Пишут, что птенец может выглядеть как взрослый, но на самом деле он тупой, прям как я. Снова выхожу на улицу, неважно куда. Главное — увидеть чайку. Иду как бы мимо, даже спешу, но голову при этом поворачиваю, чтобы увидеть птицу. А птицы нет. Первая мысль умерла, вторая улетела. Правильный ответ — упала. Птенец лежит в мусоре, в битых стеклах. Пишу в группу защиты птиц, интернет кипит советами. Оставьте чайку в покое. Ее коты съедят, возьмите ее к себе. Отвезите к ветеринару, сделайте рентген. «Отдайте в приют! В приют не берут массовые породы. Ее скормят хищником. Не трогайте его. Родители сами о нем позаботятся. Нужно отнести его вместо массового гнездования». Море советов, а вопрос все тот же. Что делать? И как ответ на вопрос, в этой истории появляется любовь. Любовь Дмитриевна. Она идет кормить кошек. Все бездомные кошки Васильевского острова знают Любовь Дмитриевну и уважают. А я всегда здоровалась с ней, но имени не знала, ну просто соседка. Но я знала имя её пса. Гуляя по улице, она часто к нему обращалась. «Чарли, ну куда ты пошёл? Чарли, имей совесть. Чарли, ты не прав». Чарли — маленький, лохматый, интеллигентный пёс, который вечно куда-то торопится. «Простите, а вы не знаете, что делать с ребёнком чайки?» Он там в стёклах лежит». Я ещё не успела договорить, а Любовь Дмитриевна уже дала ответ. «Я его себе возьму. Где он?» «Пойдёмте, но некоторые говорят, что лучше оставить его на месте. Его кошки съедят?» Любовь Дмитриевна отправила меня за коробкой и пошла кормить голодных кошек. Поставив коробку на землю, я надела перчатки и попробовала взять в руки чайку, но та не давалась. Сегодня ей уже не хотелось спасения. Крыльями она никого не звала, она наоборот отгоняла, никому не верила. Пришла Любовь Дмитриевна. Она присела на корточке и начала с Чайкой говорить, приглашая сесть в коробку. «Да у тебя красивые крылья, но сейчас их надо сложить. Красивые, я вижу. Спасибо, что показываешь. Но нам пора идти. Ты слышишь меня?» Любовь Дмитриевна подробно объясняла ей наш дальнейший маршрут, а Чайка вникала и согласилась. Мол, делайте, что хотите. Из коробки на нас поглядывал недоверчивый чёрный глаз, а Любовь Дмитриевна вела экскурсию по городу. «Вот дорога, вот Нева, вот наш двор, видишь?» Любовь Дмитриевна сказала, что не первый раз выращивает птиц на своём балконе. И ворона была, и голубь, и чайка. И что было с чайкой? Да на крыше моей гнездовалась семья. Новорождённый птенец И, не знаю, мне показалось, что это был отец-одиночка, уж очень неловкий. И в какой-то момент птенец свалился на мой балкон. Отец прилетал, кормил, а однажды постучал в окно, посмотрел на меня и улетел. И больше не вернулся. Может, его на вентилятор намотало. Какой вентилятор? Не знаю, фабричный. Может, под машину попал. В общем, выкормила я этого малыша, и в какой-то момент он просто улетел. И с этим так будет. «Как хорошо!» Любовь Дмитриевна, мать чайки. «Делюсь радостью в группе защиты птиц. Пристроила чайку. Опыт по выращиванию птиц у человека есть, всё, не переживайте». «Какой опыт?» «Ни одну чайку на балконе укокошила». «На вашей совести будущее мучительное смерть птицы». «Хорошо, что забрали. Отнесите чайку к ветеринару». «Ветеринары шарлатаны, не слушайте никого». Вы убили птенца изъятием его у родителей. Таких загубленных доброхотами птенцов сотни каждый сезон. Я постоянно забираю чай к себе, потом выпускаю, кормить его сырой рыбой, мойва, корюшка, главное, чтобы мелкая и целиковая. Верните птенца на место, не лишайте его возможности нормально вырасти». Почти все защитники птиц меня заклевали. А во всём ты и виновата. Зачем ты пошла на неё смотреть? Ну там же кошки, люди, стёкла, и никто к ней не прилетал. А может, прилетал? Значит, надо отнести её обратно? Не надо. А если его родители всё-таки прилетят? Нет. Откуда ты знаешь? Так всё, Любовь Дмитриевна разберётся. А кто научит Чайку летать? Любовь Дмитриевна. И вдруг отчетливо представилась, как Любовь Дмитриевна и Чайка летят по небу. Между ними беседа. «Вот видишь, летим, а ты как думала?» «Все же просто, взмах-взмах и все». «Ну, прощай, милая, лети». «Не, я с тобой не могу, меня Чарли ждет». «Прощай, моя хорошая». Чайка улетает в открытое небо, конец. Листаю интернет-ленту в поисках похожих историй. Историй много. Каждый день кто-то пытается кого-то спасти, делает отчёты о жизни бобра, ищут родителей цаплей лысухи, усыновляют вороны и проклинают друг друга за неправильные советы. Мы покупаем чайки-корюшку, мойву и васи, путасу, минтай. Чайка ничем не брезгует. Любовь Дмитриевна пишет в WhatsApp, что в фаворе минтай и путасу, что утром аппетит хороший, а вечером ест так, как будто одолжение делает а пёс Чарли успел привыкнуть к тому, что у него большая семья — кошка Фира, кошка Клавдия, человек Любовь Дмитриевна и чайка Орландо. Пол чайки был неизвестен, и это гендерно-нейтральное имя из повести Вирджини Вулф очень подошло для птицы. Однажды Орландо взлетел на жердочку своего балкона, обернулся на Любовь Дмитриевну, дескать «Опа, смотри, что могу» и спикировал вниз. Любовь Дмитриевна бежала за ним во двор, ловила, несла обратно, не окреп, не готов. Прошло лето. Чайка уже вольно летала по комнатам. Квартира Любовь Дмитриевны превратилась в гнездо. Но сама Любовь Дмитриевна оставалась человеком и жить в гнезде не хотела. Пора было вывести чайку в люди, то есть в птицы. Любовь Дмитриевна выбрала для орланда Котлинский заповедник под Кронштадтом. Зачем ссылать коренного Василиостровца в такую даль, непонятно. И вот Любовь Дмитриевна уже отправляет видео, как орланда делает свои первые шаги на воле. Воля огромна, страшна, вода, небо, чайка. А где другие чайки? Где ее будущие подруги? Пустота. Может, просто не попали в кадр? Там за кадром, наверное, целая стая. Орландо делает несколько неуверенных шагов, оборачивается назад, как бы спрашивая, «Можно идти дальше?» Пошёл, взлетел, подразнил небо и опустился на воду. Поплыл. Ну а что дальше? Понятно. В каждой мёртвой и живой чайке мы видим орланда «Орландо, отвали! Отстань! Отпусти!» Помимо мифической, недоказанной вины перед тобой, у нас еще есть 100 других вин, и все они цепью тянутся за нами, структурируются. На две группы. Надо было, не надо было. Видео, где Орландо плывет, удалилось. Приложение WhatsApp автоматически чистит свою память и удаляет лишнее. Теперь в переписке с Любовью Дмитриевной на месте видео голубой квадратик с расплывчатым белым силуэтом.